Слова благодарности. Спасибо всем удивительным блогерам, поддержавшим наш творческий союз. Без ваших постов, замечаний и глубокой любви к книгам наш успех был бы невозможен. Мы на веки благодарны за все, что вы делаете, чтобы привлекать новых читателей каждый день. Спасибо Джулии, третьему мужкетеру, за поддержку и дружбу. Спасибо Лейн за внимание к деталям, чтобы текст книги был приятным и чистым. Ида была бы счастлива иметь такого печатника. Спасибо, Луна. Мы не могли дождаться, когда Грэм и Сарая оживут благодаря твоему воображению. Спасибо Лайзе за поддержку и за организацию издания книги. Спасибо Летице за красивую обложку с Грэмом Джей Морганом. Спасибо нашим агентам Кимберли Брауэр и Марку Готлебу за то, чтобы люди смогли услышать и увидеть нашу историю в таких разных местах. Спасибо нашим читателям за то, что вы следуете за нами в нашем безумном путешествии. Никогда не знаешь, где встретишь свою истинную любовь на отдыхе или в вагоне метро. Не можем дождаться, когда расскажем вам о новых случайных встречах. Спасибо, что вы с энтузиазмом продолжаете поддерживать наши книги. Без вас нас никогда бы не было. С огромной любовью, Ви и Пенелопа.